Тут же соорудил коктейль Молотова, порвав скатерку со стола в зоне отдыха, в остатки которой завернул всю взрывчатку. Вось что-нибудь еще сработает. За дверью на лестнице меня уже ждали. Может и просто зависли, потеряв мой но все по классике, как гопники в подъезде. Несколько шаркунов между этажами внизу, и еще плотная тусовка сверху, плюс со стороны верхних очень навязчиво приближался к гул. Я бросился вниз.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 «Ты говорил, есть контакты?» «Есть!» Дедушка воодушевился. «Он странно немного, но завтра сам увидишь».